Глава 47. Вся жизнь тридцати восьмилетнего Мартина Лейкерсфилда была посвящена уходу за женой Шейлы. У нее был рассеянный склероз. Всего четыре года назад они счастливо жили и много работали. Шейла в рекламной сфере, а он в сети банки. Они часто говорили про себя, что расходятся на целый день, как в море кораблей. Теперь же они оказались пленниками своей квартиры на третьем этаже в Бекинхэме, в нескольких километрах от Луишема. Район был достаточно приличный, и им повезло, что квартира была в их собственности. Конечно же, не так они представляли себе свою совместную жизнь, Последние месяцы Шейле все тяжелее было спать вместе с Мартином, и поэтому он принял решение ночевать в соседней комнате. Это разбивало ему сердце. Во вторник Мартин проснулся в три часа ночи и никак не мог заснуть. Проверив Шейлу и убедившись, что она крепко спит, он пошел в гостиную посмотреть телевизор. В половине четвертого у него уже болели глаза от усталости, Но сон не шел. Тогда он решил вынести мусор, не успел сделать это днем. Он вышел из подъезда и остановился на ступеньках, вдыхая холодный воздух. Потом он направился к мусорным бакам, которые стояли слева от парковки между его домом и проезжей частью. К его удивлению, кто-то еще из соседей вышел в столь ранний час выбросить мусор и стоял у черного бака. Мартин не узнал этого невысокого человека. Было невозможно рассмотреть его лицо из-за бейсболки, натянутой почти на брови. Когда он подходил ближе, человек у Баков услышал его шаги и повернулся. Несколько секунд он неподвижно стоял с опущенными руками, а затем вдруг рванул со всех ног на улицу, пробежал под горящим фонарем и исчез за деревьями. Что-то в его поведении заставило Мартина остановиться. Тот человек смотрел на него так, словно решал, бежать или нападать. Мартин медленно опустил на пол свой пакет с мусором и, не отрывая взгляда от парковки, присел и взял с земли большой булыжник, которыми была выложена дорожка. Быстро подойдя к парковке и сжимая в руке камень, он огляделся. На дороге никого не было, везде было тихо. По обе стороны улицы вдаль уходили пучки рыжего света фонарей. В окнах везде было темно. Мартин почувствовал облегчение от того, что тот человек все-таки решил убежать. Он вернулся к своему мешку и, не выпуская из руки камень, пошел к мусорному баку. Крышка была открыта. Увидев, что внутри, Мартин закричал от ужаса. Он отпрянул. и упал на холодный твердый асфальт.